Виниловый рай у инженерного замка В каком бы столетии ни жил человек, его в юные годы всегда обуревают жажда познания мира и избыток энергии. А юность автора данного сообщения выпала на 60-е годы прошлого столетия. Занятие спортом, конечно, доминировало, но увлечение битлами и гитарой все больше давало о себе знать. Могу смело сказать... Музыкальная бит-лихорадка охватила широкие массы учащихся. Проявление себя на данном поприще становилось эффективным способом самоутвердиться. Мой отец умел неплохо играть на мандолине и научил меня кое-чему. На гитаре же отец играл семиструнный а для того, чтобы стать битлаком, требовалась гитара шестиструнная. На нее можно поставить звукосниматель и включить гитару в приемник. Звукосниматели продавались в музыкальных магазинах и стоили 9 рублей. Появление и популяризация нового музыкального жанра, бит-музыки, были, конечно же, связаны с техническим прогрессом. Я еще помню, как дед крутил пластинки на патефоне. Пластинка крутилась со скоростью 78 оборотов в секунду и отчаянно шипела. На сторону большой пластинки помещалась только одна песня. Потом стали появляться первые примитивные проигрыватели. На них скорость регулировалась от 78 до 45 и даже 33 оборотов в минуту. 33 — это уже международный стандарт долгоиграющей пластинки Long Play. На первых порах все пластинки, которые я видел, были моно. Магическое стерео появилось на рубеже 60-х-70-х годов. Настоящих электрических гитар в официальной продаже сперва не было вообще. А самодельная доска имелась у моего соседа по двору, на которой мне по праздникам давали поиграть. Заодно я старался запоминать аккорды, которые брал сосед. Постепенно начали появляться отечественные гитары. известной марки Ленинград и Урал. Иногда попадались в магазинах гитары из стран Варшавского договора. Болгарские орфеи, чешские аланы, ГДРовские музимы. Несколько человек в Ленинграде имели инструменты западного производства. Эти гитары я видел пару раз издалека. Где-то в 67 году я дебютировал на рок-сцене в посёлке Пере. Рок-сцена громко сказана. Просто танцы в поселковом клубе. Директора этих культурных заведений, стараясь привлечь публику, разрешали выступать на танцах идеологически сомнительным ансамблем. Не помню уж, на чем я первый раз играл. Кажется, на барабанах. Гитаристом я еще был никудышным. В зале под мутной лампочкой все время дрались хулиганы из-за местных красавиц. Мой старый товарищ доктор химических наук Коля Баранов однажды рассказал мне, посмеиваясь, как ездил в поселок Кузьмалово слушать ансамбль под названием Прохор Харин. Этот Прохор Харин звучал похоже на название британской группы Прокол и тем привлекал зрителей. На кривую сценку вышел немолодой уже человек с чемоданом. Чемодан состоял из двух половинок акустических колонок. Человек включил в чемодан микрофон, гитару и объявил прокуренным голосом. «Караван!» О, подумали Баранов и его студенты-приятели, Дюк Эллингтон. В ответ человек со сцены завыл. Вез караван, кашгарский план. На второй строчке в зале Махача начался. Поселки Пери, Васкелово, Ольгино, Саблино, Красное село, Юки. Так сквозь мордобой наступала на Ленинград битломания. Но я совсем забыл рассказать про одежду. Ведь молодежь во что-то одевалась. Это важно и теперь, и понятное дело, было важно тогда. Советские времена в этом смысле особо не баловали, а хотелось принарядиться. Помню, я учился в седьмом классе, тогда по школе прошел слух о джинсах. Мол, есть такие штаны особого цвета, которые не нужно гладить. В них, мол, ходили ковбои, а теперь и не только ковбои. О ковбоях сверстники имели представление из некоторого количества фильмов, проникших в Советский Союз. Особенно прославилась великолепная «семерка» с Юлом Бриннером в главной роли. Подобные фильмы показывали в апреле, дабы отвлечь население от православной Пасхи. Однажды после занятий в классе в восьмом я долго ходил с товарищем вокруг школы и слушал рассказы о джинсах. Стоят они, мол, 25 рублей, а слаксы стоят 15. «Что такое слаксы?» – спрашивал я. «Может быть, ты достанешь мне слаксы за 15, а я попрошу денег у родителей на день рождения?» Я могу узнать, отвечал тогдашний мой товарищ. Но я их еще и сам не видел, но много слышал хорошего. Также я знал про тонкие синтетические свитеры бандлоны и рубашки с пуговками на воротнике, они назывались батниками. Иногда с кем-нибудь из друзей я отправлялся в выходной день на Невский проспект. Мы шли по солнечной стороне от площади Восстания до Гостиного двора и с завистью вглядывались в проходящих модников, стараясь уловить свежие веяния. Где-то году в 65-м стали появляться первые клёши. Становились они всё более угрожающей ширины. Такие брюки можно было заказать в ателье, но самые экстремальные по виду шили частные портные на дому. Когда я поступил в университет, то горизонты мои значительно расширились и в смысле моды. Весной 1968 года мне удалось выменить у товарища-студента настоящие джинсы. Это был синий, почти новый ранглер. Проявив красноречие, я выменял культовый предмет на английский свитер, который мама мне достала по случаю. Накануне восемнадцатилетия я приобрел и первую свою виниловую рок-пластинку. Это оказался сборник фирмы «Айленд» с одной из первых песен группы «Джетра Джетры мне запомнились сразу. Период подростковой бетломании проходил. Вокруг полыхало мировое молодежное восстание. Молодежь сплачивалась под рок-знаменами. Те же процессы проходили и в Советском Союзе. Чуть локальней и тише, но с тем же смыслом. Послевоенное поколение хотело изменить мир. Всякое поколение этого хочет. И у некоторых получается. Буквально каждую неделю я узнавал о новинках. То кто-нибудь приносил запись группы Ху, то появлялся музыкальный журнал на английском. Став 16 лет мастером спорта, я уже получал некоторые материальные блага, которые в силу молодежного романтизма от тех лет тратил в основном по двум сомнительным направлениям. Покупал иностранные пластинки для себя, а динамики микрофона и гитары для бедных друзей, с которыми начал музицировать. Западные пластинки, диски появлялись в Ленинграде по-разному. Привозили советские моряки торгового флота. Однажды я встретил на улице одноклассницу и купил у нее за 60 рублей два первых альбома Джетра Тала, «Зит и «Стендап». Ее отец как раз и был моряком. Привозили пластинки и иностранцы. Позже, во второй половине 70-х, «Я стал свидетелем серьезной контрабанды». Один взрослый швед, чуть ли не главный инженер строящейся гостиницы «Прибалтийская», в контейнере с инструментами ввез в Ленинград несколько сот американских джинсов и уйму пластинок. Увидеть сразу сотню дисков группы «Queen Nights at the Opera» было необычно. Швед женихался к ленинградской студентке и крутился в одной советской компании. По просьбе коммерчески настроенного товарища он и организовал доставку. В моей биографии это случилось только один раз. Как правило, музыкальные новинки в Ленинграде появлялись поштучно. Итак, к лету 70-го в моей коллекции имелось несколько пластинок Beatles, несколько виниловых альбомов Rolling Stones, среди которых выделялся новенький только что прибывший в Питер по контрабандным каналам Led Zeppelin. Еще несколько дисков в том же авангардно-прогрессивном духе. И еще у меня был друг Александр, длинноволосый красавец. Тоже мастер и чемпион родом из Ульяновска. Зная коллекции, Александр заявил. «Тебе нужен микрофон, а мне новые джинсы. Разбогатеть же можно только на родине Ленина». «А как?» – прозвучал мой наивный, но справедливый вопрос. «Это элементарно. Берем твои диски и едем в Ульяновск косить. Мой школьный друг Петрович все организует. Что мы станем косить? Газоны? Мы станем косить твои пластинки. Запись диска пять рублей». А Let It bleed, за червонец. У тебя есть нормальный кошелек, чтобы складывать деньги? Нет. Должен достать. Я достал два здоровенных бумажника, и мы, набрав сколько-то денег, отправились в аэропорт, где купили билеты на ближайший самолет до Ульяновска. Тогда в мирные времена в кассах паспорт не требовали. Следовало просто назвать фамилию, и продавец вписывал ее с твоих слов в билет. Мы тогда и придумали шутку. Александр, большой любитель роллингов, назвался Джаггером, А я, в большей степени битломан, произнес в окошечко «Леннон». «Леннон». «Самое ценное в моем рассказе – это то, что я не вру». Прилетев на Волгу, мы поселились сперва у Петровича, оказавшегося славным малым, любящим одновременно и уркаганские песни, и битловские. Но свежий «Леттед Блит» поразил его ум, а также умы местной прогрессивной молодежи, которая стала записывать музыку. К вечеру в нашем бумажнике оказались первые деньги – Ко второму сумма уже вызывала уважение. На третий день мы переехали в центральную гостиницу, построенную на иностранный небоскребный стиль, сразу возле мемориального ленинского комплекса. Деньги приносили еще два дня, но ситуация стала меняться не в лучшую сторону. Мой спортивный друг Александра, несмотря на свою молодость, оказался тем, что теперь называется алкоголиком. Я и сам отчасти участвовал в процессе, общаясь с местным молодежным обществом, только Александр стал выделывать разные сумасшедшие штуки, которые имели, скорее всего, психиатрическое название. Мы, Джаггер и Леннон, снимали целый пентхаус в советском отеле, угощали девушек, потеряли коммерческие связи, поссорившись с Петровичем. Александр, заняв денег у бабушки, улетел самолетом, а я, голодный и без единой копейки, возвращался домой в общем вагоне вонючего поезда. Но пластинки были со мной, виниловые Джаггер и Леннон. Через год с небольшим, когда моя коллекция окончательно оформилась и стала довольно известной в городе, в Питер прибыли Петрович и еще кто-то из ульяноцев-ленинцев. Александры и ленинцы украли коллекцию. Об именном составе банд-группы я узнал намного позже. Сперва я переживал, а потом их простил. Джаггер и Леннон укатили обратно к Ленину. Собирая коллекцию пластов, я постепенно перезнакомился с такими же фанатами дисков. Конечно, среди нас имелись и просто барыги, желавшие простой выгоды, но в основном это были настоящие любители рок-музыки. Барыги в основном кучковались в Апраксином дворе, а прашки кружили возле комиссионного магазина, торговавшего импортными магнитофонами и проигрывателями. Я там появлялся, но чувствовал себя неуютно. На барыг иногда охотились милицейские наряды, однажды и меня задержали. Помню, при мне оказался красный прозрачный диск японского производства. Что за музыка забыл? Поскольку я ничего противоправного не совершал, то меня отпустили. Один мой знакомый, студент-аферист, покупал новенькие запечатанные модные западные альбомы, затем в магазине «Мелодия» затаривался задёшево дисками с речами Леонида Ильича Брежнева. Вскрывал западные диски и подменял, допустим, дипёпл на генерального секретаря, аккуратно запечатывал и старался продать за дорого в той же опрашке за ежем меломаном. Обычно у него получалось без последствий, но однажды его разоблачили и сильно поколотили. Неофициальный пластиночный рынок открылся возле инженерного замка. Летом и зимой. В дождь, снег и взной. Где-то после пяти часов и до восьми вечера на скамеечках чуть в сторонке от памятника Петру Великому, созданному Растрелли, собирались энтузиасты. Сюда можно было прийти и без дисков, просто поговорить, узнать что-нибудь о новинках рок-индустрии. Сейчас достаточно пошарить по социальным сетям интернета, и ты в курсе всего происходящего. В начале 70-х требовались серьезные физические усилия. Иногда к тем заветным скамеечкам наведывались милицейские наряды, разгоняли собравшуюся молодежь. Но репрессии случались незначительно, и в лучшие времена возле скамеечек собирались по нескольку десятков человек. Моя коллекция котировалась, и я входил в касту элитных рок-собирателей. При осмотре выбранной для обмена пластинки следовало соблюсти определенный ритуал – внимательно разглядеть пакет, затем умело вынуть сам винил, не касаясь пальцами поверхности. Предстояло его обнюхать, иные деятели протирали поверхность, стараясь обновить одеколоном, чем безнадежно портили звуковую дорожку. Сама пластинка разглядывалась под углом, пытались понять ее состояние, заметить царапины. При обмене всегда имелся риск получить испорченный диск. Если учесть, что новый запечатанный диск стоил от 50 до 60 рублей, а начинающий инженер получал зарплату рублей 120 в месяц, урон можно было получить значительный. В определенном смысле в том садике делалась история. Мало об этом кто помнит или просто знает. После восьми, не наговорившись о любимой музыке, отправлялись в кафе Сайгон. Но знаменитый Сайгон — это отдельная тема. Одновременно со спортивной карьерой стала выстраиваться и музыкально. Поступив на исторический факультет университета, я продолжал поддерживать отношения с бывшими одноклассниками. Илья Нихлюдов и Игорь Горлинский поступили на биологический факультет. Еще в школе у нас образовался ансамбль, который развивался и на первом курсе ЛГУ. Эта бит-группа под названием «Корабль дураков» выступила на дне первокурсника биологического факультета в доме культуры «Маяк». В настоящем дворце с большим залом и бархатной занавесью мы очень волновались и сыграли плохо. За нами на сцену вышла бит банда состоящая из студентов индонезийцев. У этих индонезийцев были такие красивые настоящие гитары, что я завидовал черной завистью. Мне уже удавалось проникнуть на выступление популярной в городе бит-групп Садко и органафты. Представление о том, как должен звучать электрогитарный ансамбль, у меня имелось. К осени 1968 года корабль «Дураков» успешно развалился. Тогда же я познакомился с Витей Райтаровским. Он был специалистом по португальскому и испанскому языкам, учился на филфаке. Оказавшись у него в общежитии на Васильевском острове, я спел басом фрагмент популярной тогда в Советском Союзе песни Тома Джонса «Дилайла» и был принят в ансамбль без названия, который предполагал выступать перед студентами Ленинградского университета. Вкусив капитализма с нечеловеческим лицом, как-то по-доброму вспоминаю безнадежный социализм конца 60-х годов. За квартиру родители платили, но плата была необременительной. Занимался спортом я даром, в спортлагеря отправлялся за копейки, а достигнув высоких результатов за казенный счет, ездил по всей стране и получал талоны на обеды. Проезд в метро и автобусе стоил 5 копеек, а в троллейбусе 4 копейки. Трамвай обходился всего в 3. Кондукторов почти везде упразднили, заменив их на кассы самообслуживания. Пассажиры сами бросали в эти кассы монетки и отрывали билеты. Малоимущие студенты старались экономить. Лишь делали вид, будто кладут в кассу монетку. Для желающих продавались карточки. Если ты покупал карточку за 6 рублей, то мог ездить по городу целый месяц бесчетное количество раз. Войдя в автобус, следовало показать карточку пассажирам. Предполагался народный контроль. А он и был. Везде висели плакатики с призывом «Показывайте карточку пассажирам». Хотя я имел личные доходы, родители каждый день оставляли мне рубль, а вечером меня гарантированно ждал ужин в сковородке. На рубль можно было вполне прожить день и даже посетить кафетерий.